Миссия вступила в земли Ростислава. Сожженные села свидетельствовали о недавней войне между болгарами и мараванами. Крестьяне уже работали в полях. Лучший признак того, что кровавые битвы прекращены. Люди Ростислава встретили посольство на границе и, обменявшись несколькими словами соотечественниками, сопровождавшими его от Константинополя, развернулись и поскакали рядом, зорко глядя вокруг, как бы опасаясь разбойников. Всадники были не из разговорчивых, поэтому молчали и ученики. Лишь Гораст дал себе волю, под скрип колес и песни жаворонков весело звучал его голос. Константин понимал его, много лет прошло на чужбине, и он, наконец, возвращался в родные края, как тут сдержать себя. Оставив Моравию из-за какой-то ссоры, и скитаясь по миру, чуждый для других и отчужденный от себя, Гораст никогда не забывал отцовской кровли, тосковал по ней. Теперь, возвращаясь по старому следу, он хочет видеть улыбку своего народа и гордую стойкость. От постоянного сидения у Константина болели суставы. Он вытянул ноги, лег на спину. Небо над головой куда-то плыло, его голубизна почему-то раздражала. Константин закрыл глаза, и воспоминания тотчас же пришли к нему. Тем утром, когда собирались в дорогу, мать ни на минуту не оставляла сыновей. Люба ей было смотреть на них, слушать их. Они говорили о Бригале, о болгарском князе, о Иоанне. Она не пропускала ни слова, и прежде чем уйти в горницу, подошла к ним. Ласково глядя выцветшими глазами, сказала, прослезившись. — Давайте прощаться, соколики вы мои. Может, увидимся в последний раз. Не о вас, а себе говорю. Старая, чую, отец к себе зовет. Пора пойти к нему, один он. Слава Богу, что дал еще разочек поглядеть на вас. Мефодий поторопился прервать ее, сказал, что еще встретится, но мать покачала головой. Я свое отжила. За вас боюсь, в далекую землю собрались, к чужим людям. Все у вас будет, и добро, и зло, и ветер, и солнце. Главное, всегда держитесь вместе. И если уж кого Бог к себе позовет, заклинаю, в родную землю положите, возле меня и отца, чтобы не лежать под чужим небом. Там лишь ветер по нему будет плакать. Или в полихроне похороните. Вы слышите? Ну — Ну-ну, — Мефодий поднял руку. — Полно, мама, того и гляди, здесь останемся. — Нет, сынок, вашу дорогу сам Господь благословил, и не мне, старый, вас останавливать. Идите. Но помните мои слова. Мать всегда беспокоится о детях и больше всех радуется, если слышит о них доброе слово. «Счастливого пути, соколики мои!» И она перекрестила обоих. Никогда не забудет Константин и ее дрожащей морщинистой руки. А телега все громыхала по дороге, где-то высоко плыло небо, жизнь уводила от детства. Миссия переночевала в просторном каменном замке. Зубцы крепостных стен были разрушены в неравных битвах. Около лестницы, ведущей на стену, находился сарай, полный сломанных стрел и копий. Группа оборванных крестьян стаскивала железные наконечники, пригодятся в случае чего. Внешние ворота, выбитые из массивных креплений, с трудом удалось отодвинуть в сторону, чтобы телеги могли проехать в холодный каменный двор. В воротах виднелась большая пробоина. Было ясно, что их бодала железная баранья голова Тарана. Ужинали в огромном зале, вокруг тяжелого стола стояли стулья разной высоты. Приветливый хозяин, оценивающий, глядел на гостя, будто измеряя его рост, и указывал каждому место. Это удивило Константина, но Гораст почтительно обратил его внимание на уже сидящих за столом. Все, казалось, были одного роста, словно их выравнивали мечом. За трапезой все равны. Таков здешний обычай. Что же, хороший обычай, символический, подумал философ. Плохо только, что равенство возможно лишь за столом богатых. Крепостные крестьяне, снимавшие наконечники копий и стрел, так и останутся крепостными, как и везде в мире. Константин только теперь знакомился с порядками Великой Моравии. Не стоит делать поспешных выводов. Запомнилась ему также не несоленая еда. константин попросил соли, но хозяин пожал плечами болгары отказались поставлять после заключения мира возможно караваны опять отправятся в солнеград а пока уж извините философу вспомнилась горько соленая вода хазарских степей вновь напрашивалось сравнение двух стран чем полнее его дни сольются с духовной жизнью этой страны, тем ярче будет разница между вчерашним и сегодняшним моравия жила на перекрестке Немало рук тянулось к ней. — А разве он сам не пришел сюда от Фотия? — Нет, патриарх заблуждается, Константин не считает себя его рукой. По-хорошему пришел он к этим людям, чтобы дать им письменность, чтобы спасти от жадных домогательств, чтобы возвысить их. Утренняя молитва несколько задержала миссию. Тронулись в путь, когда солнце, точно огненный петух, село на крепостную стену. Дорога, петляя, спускалась с холма, на котором высился замок, и уходила в зеленые поля. Константин привык к ней, ведь половина жизни прошла в дороге. В пути он обдумывал плохое и хорошее, в пути постигал истины, собиравшиеся в душе, как те сломанные копья у лестницы замка. Сделав свое дело, они вышли из строя, но их продолжение, железные наконечники, было пригодно для новой брани. Константин... Не завидовал такой судьбе. Всю жизнь боролся он с людьми, которые хотели сделать его наконечником своего копья, чтобы он действовал согласно их воле. Философ соглашался ехать куда угодно, но только если поездка отвечала его желанию. Вот и теперь, чем ближе столица Ростислава, тем яснее становится. Эта земля — меч в руках папы и в планах Фотия. Константин идет по лезвию меча. Но он не сойдет с пути, и не потому, что хочет угодить тому или другому, а потому, что он нужен славянским братьям. Прежде чем выехать из Константинополя, все собрались потолковать о поездке. После слов, сказанных Мефодием, Гораст встал и, прослезившись, поблагодарил за то, что их путь ведет в землю его предков. Он так прочувствованно говорил о бедных людях этой земли, что все пригорюнились. И вот теперь он от волнения не находит себе места. то спрыгнет с телеги, то затеет разговор с сопровождающими земляками, а то сорвет придорожный цветок порадовать друзей. Константин видел, как искренне и открыто гора радуется как мрачнеет, когда вопросы наталкиваются на сухие ответы всадников. Особенно не нравилось им на ходу разговаривать о войне. — но как война? — Ужас, — отвечали они, глядя куда-то вдаль. — Под Нитрой тоже? — Тоже. «А люди?» «Что люди?» «Выдержали?» «Выдержали». «А еда была?» «Какая там еда?» «Зубы стали выпадать. Соли не было». «На, смотри!» — ответил тот постарше, разделил пальцами нависшие усы и раскрыл рот. Два пожелтевших зуба подпирали верхнюю губу. В конце долгого пути высилась, будто высеченная резцом на горизонте, крепость. В лучах заката она казалась охваченной пламенем. Так что ехавшие в телегах ученики тревожно встали на ноги, но безразличие возниц успокоило их. В Велиград вошли вместе с сумерками, перед самым закрытием крепостных ворот. Никто не поспешил им навстречу, никакой торжественности. Одни любопытные купцы вышли на улицы, чтобы поглазеть на неизвестных путников, и все. В узких каменных улочках стражники уже вставляли зажжённые факелы в железные кольца. Один из них и отвел прибывших в ближайший монастырь. Там царило запустение, как в Сарацинском караван-сарае. Кое-как они расположились. Справедливо ли укорять за холодный прием страну, только что вышедшую из войны? Даже мирный договор еще не подписали. Константин все это понимал. Не вовремя пришли. А может, именно сейчас маравский народ нуждается в них, чтобы укрепить веру в себя, чтобы набраться сил для новой борьбы? Видимо, князь примет их завтра или послезавтра, ждет, пока отдохнут с дороги. На дне шкатулки у Константина лежало послание Василевса, в котором в Исприне говорилось о дружеском отношении к князю властелина всех греков и о людях, направленных князю по его желанию. Разумеется, Ростиславу нужны были не столько чувства Михаила, сколько тайна греческого огня, военная помощь, к сожалению, запоздавшая. Но ни Константин, ни Мефодий... Ни их ученики не были в этом виноваты. Целыми днями Ирина не отрывалась от пяльцев. Мир за окнами дома был не для нее. Она чувствовала себя беспредельно одинокой. Подруг не было, по гостям не ходила. Раньше хоть в церкви показывалась чтобы похвастать золотыми браслетами и красивыми нарядами. Но с тех пор, как исчез Иоанн, она не знала, как вести себя в обществе. Варда нарочно пустил слух, что горбун утонул. Рыбаки выловили труп утопленника, и это пригодилось Варде, чтобы навсегда освободиться от кошмара своей молодости. Как ни старался он сделать вид, будто Иоанн его не интересует, а страдания сына не существуют для него, все же в мгновение раздумий он ощущал в душе уколы презрения к себе. Но кесарь был так устроен, что эти мгновения быстро заглушались, его жаждой быть над всеми и над всем.